Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемого черного стекла комнаты. К его изумлению часы на колокольне пробили шесть ударов, затем семь, восемь, и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь. А он лег спать в третьем часу ночи. Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь. Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил 12 раз. Что такое? Быть того не может. Выходит, я... Проспал чуть ли не целые сутки. А может, что-нибудь случилось с солнцем? И сейчас не полночь, а полдень. Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндивило. Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз, и очень тихо и безлюдно. Никакой суматохи, никакого переполоха. Скрудж снова улегся в постели стал думать. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе. А чем больше он старался не думать, тем не отвязней думал. Призрак Марли нарушил его покой. И вопрос «Сон это или явь?» снова вставал перед ним и требовал разрешения. Размышляя так, Скрудж проезжал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти. И тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака. Когда часы пробьют час, к нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час. Последние четверть часа Тянулись так томительно долго, что Скрудж стал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар. Динь-дон, четверть первого, динь-дон, половина первого, динь-дон, без четверти час, динь-дон, час ночи, Воскликнул скрут, что и все, и никого, никого нет. Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал. Густой, гулкий, заунывный звон. Час. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинуло пол кровать. кровати. Скрудж, прискочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем. Он увидел перед собой очень странное существо, похоже на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные, растрепавшиеся по плечам волосы, были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки, и на щеках играл нежный румянец. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку астролиста. Но что было удивительнее всего, так это... Яркая струя света, которая била у него из макушки вверх И освещала всю его фигуру Это, должно быть, являлось причиной того Что под мышкой призрак держал гасилку в виде колпака Служившую ему, по-видимому, головным убором В тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться Вся его фигура как бы переливалась Теряя то тут, то там Отчетливость очертаний, и призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами, в раз он лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, то терял все конечности вместе с туловищем, и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, Казалось, что оно пропадало совершенно бесследно. И мы чуяли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте. И привидение, как ни в чем не бывало, приобретало свой прежний вид. Кто вы, сэр? Не тот ли вы дух, появление которого было мне предсказано? Да, да это я. Голос духа звучал мягко. Даже нежно и так тихо, словно долетал откуда-то издалека. Кто вы или что вы такое? Я святочный дух прошлых лет. Каких прошлых? Очень давних? Нет, на твоей памяти. Скруджа вдруг нестерпимо захотелось чтобы дух надел свой головной убору. Он попросил привидения надеть колпак. «Как? Ты хочешь своими нечестными руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня носить ее». Скрудж заверил духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть Затем он позволил себе осведомиться, что привело духу к нему Забота о твоем благе Скрудж сказал, что очень ему обязан А сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам Как видно, дух услышал его мысли «О твоем спасении в таком случае берегись» С этими словами он протянул Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. «Встань и следуй за мной!» Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, чтоб постель тепло, а на дворе холодно. Заметив, что дух... Направляется к окну Он в испуге уцепился за его одеяние И Я простой смертный я, я могу упасть Дай мне коснуться твоей груди Сказал дух, кладя ему руку на сердце Это поддержит тебя С этими словами он прошел сквозь стену Увлекая за собой скруджа И они очутились на пустынной проселочной дороге Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно. Вместе с ними расселись мрак и туман. Был холодный, ясный зимний день. И снег устилал землю. Боже милосердный! Боже милосердный! Я бегал здесь пальтишкой. Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение... Сколь не было, оно мимолетно и невесомо разбудило какие-то чувства. В груди старого Скруджа твои губы дрожат. А что это катится у тебя по щеке? Скрудж срывающимся голосом весь совсем необычное пробормотал, что ну этот... в духа вести его дальше. Узнаешь ли ты эту дорогу? Узнаю ли я? Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами. Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней? Идем дальше. Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. на Навстречу стали попадаться мальчишки в двух колках, которыми правили фермеры. Все ребятишки, задорно перекликаясь друг с другом и над простором полей, стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью. Все это... Лишь тени тех, кто жил когда-то И они не подозревают о нашем присутствии Веселые путники были уже совсем близко И по мере того, как они приближались скруч узнавал их всех Одного за другим и называл по именам Почему он был так безмерно счастлив при виде их Что блеснуло в его так безмерно холодных глазах И почему сердце так запрыгало у него в груди Когда ребятишки поравнялись с ним Почему душа его исполнилась умиление, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг друга веселых святок. Что с Круджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок? А школа еще не совсем упустела. Какой-то бедный мальчик Позабытый всеми, остался там один денёшенник. Скрудж отвечал, что он это знает, и схлепнул. Они свернулись с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии упадка На стенах от сырости проступила плесень Стекла в окнах были выбиты Скрутший его спутник вступили в мрачную прихожую И заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь Они увидели огромные, холодные, пустые комнаты В доме было сыро, как в склепе И пахло землей Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди Скруджа. Она распахнулась. И их глазам предстала длинная комната с голыми стенами, казавшаяся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина. И Скрудж... Тоже присел за парту и заплакал, Узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке Самого себя, каким он был когда-то. Дух тронул его за плечо И указал на погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек В чужеземном одеянии с топором, заткнутым за поясом. Он стоял перед ними, как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами. Да это же... это же Али-баба. Это мой дорогой, старый, честный Али-баба. Да-да, я знаю. Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый в семье, Али-баба явился к нему. Да-да, в да, заправду явился. Вот как сейчас. Ах, бедный мальчик. А вот конь султана, которого джинны перевернули вверх ногами, вот он стоит на голове. По делам ему я очень рад, как посмел жениться на принцессе. А вот и попугай, сам зеленый хвостик, желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он, вот он. Бедный Робин Крузо, бедный Робин Крузо, где ты был, Робин Крузо, где ты был, Робин Крузо? Робинзон думал, что это ему пригрезилось. Только ничуть не бывало. Это говорил попугай. Вы же знаете, а вот пятница мчится со всех ног к бухте. Ну уже ну, скорее. И тут же, скрудж, глядя на самого себя в ребячем возрасте, вдруг преисполнился жалости. И, повторяя бедному, бедному чугану, снова заплакал. Как бы я хотел, пробормотал он, утирая глаза рукавом и сунул руку в карман. Как бы я хотел. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил «Нет, теперь ж поздно». «А чего бы ты хотел?» «Ой, да ничего, ничего». Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь. Вот и все. Дух задумчиво улыбнулся и сказал Поглядим на другое Рождество. При этих словах скрутший ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник. Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Дверь распахнулась, и маленькая девочка Несколькими годами моложе мальчика вбежала в комнату Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем «Я приехала за тобой, дорогой братец, ты поедешь со мной домой, домой, домой, домой, домой!» «Домой? Ну да, домой, совсем, совсем домой, навсегда!» Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде И дома теперь, как... Как в раю вчера вечером когда я ложилась спать он вдруг заговорил со мной так ласково что я не побоялась взяла и попросила его еще раз чтобы он разрешил тебе вернуться домой и вдруг он сказал допускай да приедет и послал меня за тобой ты стал такой совсем взрослый моей маленькокая фэн Девочка снова смеялась, захлопала в ладошь. Затем исполненное детского нетерпения потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней. Сундучок юного скруджа был удружен на крышу почтовой кареты, и дети, ни мешкой ни секунды, уселись в экипаж и весело покатили со двора. Хрупкое создание. Казалось, самое легкое дуновение ветерка может его погубить. Но у нее было большое сердце. «О да, ты прав, дух, и не умею отрицать. Боже упаси!» «Она умерла уже замужней женщиной, и помнится, после нее остались дети. Один сын. Верно, верно. Твой племянник». «Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул. Да, да». «Был уже вечер, и на улице горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, Узнает ли он это здание? Еще бы. Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за высокой конторкой, Скрудж с неописуемым волнением воскликнул. «Господи, господи, спасибо, ты «Это же это же старикан!» «Физюнк!» Старый Физюнк отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали «семь пополудни». С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке и закричал. «Эй, вы! Эй, Дик!» И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика. «Дать это Дик Уилкинс? Помереть не, если это не он!» «Ну, конечно, он, бедный Дик! Бросай работу, ребята!» — сказал физюнг «На сегодня хватит, ведь нынче сочельник». Дик, Дик, завтра Рождество Ну-ка, мигом запирайте ставни Живо-живо, марш! Вы бы видели, как они взялись за дело Пол подмели лампы оправили В камин подбросили дров И магазин превратился в освещенный бальный зал Какого можно только пожелать для танцев в зимний вечер Пришел скрипач с нотной папкой Пришла миссис Физюнг сплошная улыбка пришли три мисс физинг цветущие прелестные пришли следом за ними 6 юных вздыхателей с развитыми сердцами словом пришли все один с другим кто робка кто смело кто неуклюже кто грациозно кто расталкивает других а затем были танцы а затем фанты и снова танцы а затем был сладкий пирог и глинтвейн и По большому куску холодного розбифа И по большому куску пирожка С изюмом, с корицей и в волю пива Пока длился бал, Скрудж вел себя как как умалишенный Всем своим существом он был с теми, кто там плясал С тем юношей, в котором узнал себя Он припоминал, всему радовался Испытывал неизъяснимое волнения И лишь теперь... Вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, и сноб света у него над головой горит необычайно ярко. Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности. Немного? Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физюнгу. Ну что, разве не прав? Ведь он стратил сущую безделицу, всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал? Да не в этом суть, — возразил Скрудж, задетый за живое его словами, и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. Не в этом суть дух. Ведь от физиума зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд легким или тягостным превратить его в удовольствие или в муку. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. И вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом. Моё время истекает. Поспеши. Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше, в рассвете лет. Черты лица его еще не стали столь резкие и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе. Он был не один... Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. «Ах, все это так мало значит для тебя теперь», — говорила она тихо. «Ты поклоняешься теперь новому божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что за божество, которое вытеснило тебя? Деньги, нет справедливости на земле». Беспощаднее всего казнит свет бедность И не менее сурово осуждает погоню за богатством Ты слишком трепещешь перед мнением света Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради денег Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одну за другим А страсть к наживе завладела тобой целиком Ну что же, ну что плохого? Даже если я и поумнел наконец, мое отношение к тебе не изменилось. Она покачала головой. Ну, разве не так? Наша помолвка дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели. Надеюсь, со временем увеличит наш достаток черпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. Изменился. Я был мальчишкой. Я был мальчишкой. Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, возразила она, а я, я все та же. И то, что сулило нам счастье, всегда, всегда, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Я много думала и решила вернуть тебе свою свободу. Разве я когда-нибудь просил об этом? На словах нет, никогда. А каким еще способом? Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя... Другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделала мою любовь ненужной для тебя. Признаюсь, я сказала девушка кротко, но вместе с тем пристально глядя ему в глаза. Если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? Только ты так думаешь. Видит Бог, я была бы рада думать иначе. Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены беспреданницу. Это ты-то. Ну, вот ты. Это ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью. Если бы ты... Если бы ты даже... На миг изменит себе и остановил свой выбор на такой девушке как я разве я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние сожалений. Я, я я освобождаю тебя от твоего слова освобождаю по доброй воле во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то. С этими словами она покинула его и они расстались навсегда. Я не хочу больше ничего видеть. Отведи мне домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня? то увидишь еще одну тень прошлого, не единой, не единой. Я не желаю ее видеть, не показываю мне больше ничего. Но неумолимый дух, наложив на него обе руки, заставил взирать за то, что произошло далее». Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую, не очень богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко по зимнему пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку, так они были похожи, но тотчас же увидел и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятной собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери.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 И все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовал отца, едва тот успел ступить на порог и в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тот же же под оглушительными крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались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 А всеобщее ликование, когда тревога оказалась сложной, все это просто не поддается описанию. Скажем только, что один за другим все ребятишки, а вместе с ними и шумные изъявления, их чувств, были удалены из гостиной наверх, выдворены в постели, где мало-помалу и угомонились. Слеза затуманила взгляд чужих, Скруджа, когда хозяин дома, вместе с женой нежно прильнувший к его плечу дочерью, занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его назвать отцом, обогревать дыханием своей весны, суровую зиму его преклонных лет. «Белл», — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, «а я видел сегодня твоего старинного приятеля». «Какого же это?» Угадай. Ну, как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь. Сказала она и расхохоталась вслед за мужем мистера Скруджа. Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставни. Так что я при всем желании не мог бы его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти. И он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один, как перст на всем белом свете. «Дух, — сказал скруч уведи меня отсюда. Я ведь говорил тебе, что все это тень минувшего. Так оно было, и не моя в том вина. Уведи меня. Я не могу этого вынести». Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом Соединились отдельные черты всех людей, которых тут ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. «Пусти меня. Пусти. Отведи домой. За что ты преследуешь меня?» Скрудж увидел, что сноб света у духа над головой,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 Рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.